Глава третья Если бы Хедин знал заранее суть этого завтрашнего разговора, он предпочел бы ночевать со своими женщинами в лесу, но не заезжать в Видимирь. Когда гости не света проснулись, самого хозяина в избе не было, но Тварена уже ждала с готовой кашей. В Видимире Хедин предполагал отдохнуть несколько дней, чтобы девушки набрались сил для дальнейшего пути — поэтому сегодня они никуда не спешили и слезли с палати, когда во дворе уже сияло солнце, рассеивая по широким снеговым полям звездный блеск. Несвет явился, когда гости закончили есть кашу и благодарили хозяйку. Усмешка его сразу не понравилась Хедину. Пройдя к столу, Несвет оперся на него ладонями и наклонился. В карих глазах его сияло торжество и явное сознание своего превосходства. Не зная, как это понимать, Хедин поднялся. «Обмануть меня хотел парень», — почти ласково проговорил Несвет. Потом перевел взгляд на замершую Эльвер и, не скрываясь, внимательно ее осмотрел. «Сирота, говоришь, твоя невеста». «Ну так нет, не сирота она. Даже если вся родня Олова в гардах за сворожичем тронулась или в башмаке Хель обулась, как по-вашему говорят», Так у девки еще дядя есть. Это я. А коли я ее единственный родич, то и сватать ее тебе у меня придется. Ты не рехнулся, начал был изумленный Хедин. Нет, засмеялся не свет, не я дурак, а ты дурак. Ты думал, ее тут никто не знает. А я ведь был в ладыке пять лет назад. У сестры моей жил и дочерей ее видел, и эту и другую. Девчонка она была, я не сразу признал. Но глазки эти бойкие я запомнил. Усомнился вчера. Хитрый несвец позаранку отправился в гостевой дом к мирянам, спутникам Хедина. Заговорил с ними о дочери ладожского воеводы, будто сам Хедин ему признался, кто такая его невеста. И те, хоть и не подтвердили это прямо, Хедин настойчиво внушал им никому не говорить правду об Эльвер все же притворились неискусно, и не свет уверился, что догадкой своей попал Белке в глаз. А теперь ему помогло изумление самой Эльвер. Услышав, что пять лет назад он был у ее матери и видел их с сестрой, она поневоле вгляделась в его лицо, пытаясь узнать. — О, боги! — в ужасе шепнула Хельга. — Госпожа Ульфхельд? Сестра моя по отцу! — с удовольствием подтвердил не свет, Хоть я и виделся с нею всего раз, но виделся же. Родня же мы от одного отца, хотя от разных матерей. — Так что, племянничек? Хедин молчал. — Они ведь прекрасно знали, что не свет сын Олова, а значит, родич всей прочей его родне но они не привыкли думать о нем как о части олового рода. Наоборот, Несвет всегда сторонился своей отцовской семьи, обиженный, что его отодвинули с места старшего сына и наследника, ради мальца на 10 лет моложе. Куда более тесные связи соединяли его с Эриком и всей мере Маа. поэтому, добравшись до Видимири, Хедин почувствовал себя почти дома, в безопасности. Казалось бы, какое дело Несвету до Хакна-Ладожского? «Чего ты от меня хочешь?» Отрицать правоту не света и его право вникать в судьбу Эльвёр было невозможно. «Хочу родне угодить, девку им воротить. Ты ведь умыкнул ее, а там, поди, в с ног сбились и ищут. Вот я ее и верну. Покажу себя мужем честным и о родичах родеющим». «Но я вовсе не хочу возвращаться». Эльвер вскочила на ноги, и ее щеки разрумянились от гнева. «Я поехала с Хеденом по доброй воле. И с тех пор не одна ночь прошла, а полтора десятка. Я уже его жена, и никто меня домой возвращать не вправе. Отцу с матерью расскажешь. Пусть они и решают, что с тобой делать. За этим молодцем признать или за другим? Чего тебе надо?» Сдерживая гнев и досаду, воскликнул Хедин. «Ты всю жизнь прожил, а Ладожской родне не тревожился. С чего вдруг обеспокоился?» «Ты знаешь, с чего. Летом, зимою. Явится сюда князь Киевский с войском, брат мой сводный. Захочет знать, чью руку я держу. А я вот, его руку. Службу сослужил, девку похищенную вернул. Она же вам как заложница нужна?» к тому рыжему отруку в придачу? Да и доброй ли волей вас самих из Хольмграда отпустили? Ты меня не удержишь!» Хедин вышел из-за стола и шагнул к нему. «И еще как удержу! Миряне твои в доме заперты, и дверь тремя жердями подперта. От них подмоги не жди». «Но мы у тебя в гостях!» — в негодовании крикнула Хельга. «Ты не можешь брать в плен гостей!» Какие же вы гости, когда мою племянницу умыкнули? Разве что... Может, ты взамен ее останешься? Хельга не поняла, в шутку ли это предложил Несвет. Поменяемся с тобой. Несвет перевел торжествующий взгляд на Хедина. Я тебе племянницу, ты мне сестру. Тварена! Неожиданно для всех громко обратилась Эльвер к Несветовой Хоте. Из всех присутствующих только она и не свет одинаково свободно владели и русским, и славянским языком. Тварена, ты знаешь, что твой муж сватается к этой девушке? Прямо у тебя на глазах. Чего? Тварена мигом вскочила и устремилась к столу. Неужто правда? Глаза твои бесстыжие, батюшка. При мне девку сватаешь. Это пока я дитя твое родное ношу. Уж хоть бы выждал, пока рожу. Может, умру еще, и горе тебе не будет. Она-то известное дело, помоложе меня. — Да уймись ты, — оборвал ее не свет. Одна дура сказала, другая повторяет. — Про сына я говорю, не себе же. Моей сестрой распоряжаются только наши родители, — внешне спокойно сказал Хедин. Но Хельга видела, что его трясет от негодования и гнева. Я не могу обсуждать ее сватовство. — Ну, поезжай к отцу с матерью. Это рыжая пока у меня поживет. Коли хочет твой отец такую невестку, пусть приезжает, торговаться будем. Да не думайте долго, а то я ее по санному пути назад в ладогу свезу. — Ты... — Хедин взглянул на него с такой ненавистью, что не свет невольно попятился. — Тише! — Хельга схватила брата за плечо. — Хедин, успокойся, мы все уладим. — Ну, думайте. — позволил не свет. Только рыжая ваша из избы не выйдет. И ты тоже. У меня там люди во дворе. Хедин стиснул зубы, чтобы не послать его к йотунам за самыми нехорошими делами. Он знал, что не позволит отнять у него эльвер, но пока не знал, как. Отчасти ожидая погони из Хольмгарда, он спешил, как выяснилось, прямо в ловушку. Кто же мог догадаться, что не свет знает ее в лицо? шептала Хельга, стараясь утешить брата, когда они вдвоем отошли в дальний угол и стали совещаться. Эльвер, ты помнишь, как он был у вас?» «Нет, не помню. Если пять лет назад мне было тринадцать, разве я следила, кто приезжает к отцу? Он же воевода, у него всякий день гости. И родни у нас не так уж мало». «Хедин, только держи себя в руках! Я...» — Хельга глубоко вдохнула. — Я найду нам помощь. Ничего не говори и не делай, пока я не вернусь. — Куда ты собралась? — Хедин сурово взглянул на нее. — Хочешь, чтобы он тебя где-нибудь запер? — Я знаю. Помнишь того человека, который предупредил тебя, что Эскель меня увез? — прошептала Хельга ему на ухо. — Нет, не помню, — сознался Хедин, помолчав. — Помню, что был какой-то парень. Но мы же так и не узнали, кто он. — Я знаю, кто он чуть слышно выдохнула Хельга. — Я могу, наверное, поговорить с ним. Хедин взглянул на нее так, будто сестра у него на глазах сошла с ума. — Долго рассказывать. Просто ждите. Хельга встала и прошла в переднюю часть избы. Несвет и тваряна, шепотом бронившиеся между собой, замолчали и уставились на нее. — Мне нужно выйти на воздух. Хелька улыбнулась несвету. Никуда не убегу, клянусь тебе. Без моего брата я никуда не денусь. Мне нужно погадать, спросить богов, в чем их воля. И куда ты пойдешь? недоверчиво спросил Несвет. свет. Сгодится любое место, где рядом нет людей. Ты меня за простака держишь. А ты думаешь, я убегу в лес в одиночестве пешком, без куска хлеба? От вас, девок, какой только дурости нельзя ждать. Клянусь тебе, Одином. — Хельга указала на ожерелье из ведьминых камней, что не собираюсь никуда убегать. — Ну, ступай. Хельга оделась и вышла со двора. Ее трясло от волнения, как будто она пообещала совершить нечто невыполнимое, среди зимы отправилась в лес на поиски лета. Но от чего же и не так? С того дня, два года назад, когда ей явился Альф, принявший облик человека-волка, она больше не пыталась его вызвать, и содрогалась, вспоминая это странное существо, живущее на грани миров. И вот, кажется, она снова попала в беду, из которой не выпутаться без помощи свыше. Собираясь с духом, Хельга медленно прошла к полевым воротам в виде миря, по пути бросила взгляд на гостевой дом. Ни свет не обманул, его дверь была подперта, снаружи стерегли несветовые люди. «Эй, миряне!» крикнула она, подойдя к оконцу. «Яглови, это ты?» Судя по голосу, ей отвечал Мича. «Что случилось?» «Почему нас заперли?» загомонили другие. «Это беззаконно!» «Вас не тронули?» «Все будет хорошо!» заверила их Хельга. «У Несвета есть сомнения насчет нашей девушки, но мы все уладим. Спокойно ждите». Потом она вышла за ворота, не свет успел распорядиться и их запереть, и пришлось подождать, пока к нему сбегают за разрешением, и направилась вдоль замерзшей реки Ольховки к лесу. Слева раскинулось озеро, снег на его берегах лежал глубокими, непроходимыми грудами, а вдоль речки шла наезженная санями дорога, уводившая на север к реке Песи, по которой им предстояло дальше ехать в маа если удастся вырваться, конечно. Отойдя шагов на сто, Хельга свернула на узкую тропку. За последние несколько дней ее отчасти завалило снегом, но лощина меж сугробов была видна. Осторожно переставляя ноги, чтобы не сесть в сугроб, Хельга углубилась в лес шагов на двадцать, где ее не видно было от ворот в виде миря, и остановилась за развесистой старой елью. Закрыла глаза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 Когда она в прошлый раз произнесла призыв, ответ пришел мгновенно. Долетел в порыве метели, но она его не узнала. Каким он будет в этот раз? — А ты долго терпела, — произнес низкий голос прямо у нее за спиной. Мельком вспомнился Эскель Тень. Он тоже не раз вот так к ней подкрадывался. Хельга медленно обернулась, держа руки возле лица, будто готовясь с закрытиями глаза от страха. Ольф Белый стоял в двух шагах от нее, скрестив руки на груди. На этот раз он имел совсем человеческий облик, а белая волчья шкура была надета на нем наподобие грубо сшитой рубахи, два куска с отверстиями для головы и рук. Зато подпоясана эта дикая одежда, едва прикрывающая бедра, была поясом в узорных золотых бляшках с красными самоцветами. Хельга никогда не видела ничего подобного. Изготовить такое сокровище могли только в Асгарде, а скорее в Сварта-Альфхейме. Терпела что? Любопытство. Или тебе совсем не хотелось больше меня видеть? Хельга заставила себя взглянуть ему в лицо. Ее пробирала дрожь, от которой делалась жарко под шубой. Ульф белый, не человек и не волк, а светлый Альф, способный принимать любой облик, Был на голову выше самого высокого из людей, кого ей доводилось видеть, дяди Эрика. Могучие обнаженные руки, скрещенные на широкой груди, длинные белые волосы, причудливой волной падающие на спину и плечи, жесткие очертания нижней челюсти, резкие черты лица, прямоугольный лоб, высокие скулы, глубоко посаженные глаза цвета расплавленного золота. Отпечаток дикой силы, которой дышала каждая его черта, не позволяла даже задуматься, хорош ли он собой. Это была та сила, что носит по небу грозовые тучи, и требовалась немалая храбрость, чтобы видеть в ней красоту. Руки и ноги его на этот раз были покрыты лишь легким пушком на золотисто-смуглой коже, не более густым, чем у любого мужчины. Вот только обычный мужчина не будет так непринужденно стоять среди зимнего леса с голыми руками и ногами. Даже эту меховую рубаху он, видно, надел только ради приличия, а не потому, что нуждается в одежде. Ульф Белый так выразительно ухмыльнулся, что Хельга вспыхнула. Наверняка он слышит ее мысли. Но с этим ничего не поделать. Нужно смириться и начать разговор. «Я... Мой брат и я...» «Мы нуждаемся в помощи», — заговорила она, слыша, как дрожит ее голос. «Один человек, не свет, здешний хозяин, пытается задержать нас и не пропустить, потому что мой брат увез его племянницу из Альдейки. А он, надеется, выслужиться перед Ингваром Конунгом, который теперь входит в силу и скоро пришлет сюда войско», — небрежно закончил Альф. «Чего ты хочешь, чтобы я сделал?» Откусил ему голову? — Это мне нетрудно. — О, нет, нельзя лишь что-нибудь другое? — Я готов тебе помочь, но ты должна знать, чего хочешь. Небрежно, снисходительно ответил Ульф Белый. Хельга не обиделась, ведь перед ним она и правда глупее новорожденного ребенка. Мельче букашки. — Нет, отчего же? — снова ответил он на то, что она подумала. Ты уже прекрасная, зрелая женщина. Когда ты перестанешь меня бояться, мы с тобой сможем очень хорошо провести время». Хельга попятилась. Скорее, от самой этой мысли, поскольку от Альвы, способного оказаться со скоростью мысли в любом месте мира, бежать бесполезно. «Я хотела попросить у тебя совета», — умоляюще протянула она. Его глаза цвета расплавленного золота неудержимо притягивали ее взгляд, но встреча с ними была как удар прямо в сердце. «Чего вы хотите добиться? Мы хотим уехать из этого места, чтобы ни свет нас не задерживал». «Ну, так и не ведите себя, как дети». И сам Альф не упомнит, сколько раз за свою бесконечную жизнь он видел такие трудности. Поднесите ему греческий кафтан, золотой обручий, еще чего-нибудь. У твоего брата есть его часть добычи. Если мало, я добавлю. Ульф-белый подобрал горсть снега, сжал в кулаке, и из его смуглого кулака на снег посыпались золотые монеты. Ингвар-младший показывал греческие намисмы, и эти были точно такие же. Огромными глазами Хельга следила, как они капают, будто вода одна за другой, одна за другой. Падают в снег и тонут в нем. Десяток. Два. Три. В кулаке не может столько поместиться. — Подставляй подол. Но Хельга не решилась приблизиться, да и не очень-то она верила, что это золото. Ульф-Белый раскрыл ладонь, и золотой поток прекратился глядя ей в лицо он ухмыльнулся будто отпустил какую то очень простую шутку и сам удивился что она кого то так поразила предложите ему выкуп за невесту раз уж она ему родня польстите ему он же не турж ледяной простой человек у него полно слабостей позаигрывай с ним подразни он сразу поплывет ты ему нравишься а если он не согласится Хельга содрогнулась от мысли заигрывать с несветом. «Тогда я приду и откушу ему голову. Пойдет?» Вдруг Ульф Белый поднял палец, призывая к вниманию, и Хельга замерла. «Скоро здесь будет сынок вашего хозяина. Возвращается слово. Хочешь, с ним сыграем шутку? Подойди ко мне». Хельга заколебалась. Ее встревожило и это предложение, скорее, приказ и весть о приближении в виде мира. Ну? — Альф слегка сдвинул свои светлые брови, его глаза сверкнули. — Ты пришла ко мне за помощью? Или чтобы бояться? То и другое. Но он прав, если уж она сама его призвала. Сглотнув, как во сне ступая по снегу, Хельга подошла к Альву. Он взял ее руки в свои и потянул к лицу. Не зная, чего ожидать, она едва подавила желание зажмуриться. Ульф Белый поднес ее руки к рту и подул в них. Только и всего. Но от этого дуновения некая сила вошла в ее ладони и быстро растеклась теплом по жилам. Возьми. Выпустив ее руки, в одно мгновение, Ульф Белый сорвал с себя рубаху из белого меха и протянул ее Хельги. Она успела заметить, что каким-то образом золотой пояс на нем остался, только теперь он сиял на обнаженном теле. «Набрось на него и скажи, белой шкурой облекись, псом послушным обернись, увидишь, что будет». Безотчетно Хельга прижала к себе огромную шкуру. Успела лишь подумать, что без одежды Альф смотрится даже более естественно, с его звериной быстротой и точностью движений. шкуры источало тепло, а пахло вовсе не зверем. От нее исходил какой-то приятный, очень живой запах, но совершенно неожиданный сейчас, зимой. Какой-то... Летний запах, бодрящий, будоражащий, похожий на запах теплой земли после дождя. Шагнув назад, Ольф Белый исчез с глаз, не то скрылся за березами, не то просто сделался невидим. Ельга повернулась в сторону дороги и тут же увидела между деревьев человека на лыжах. Он шел по засыпанной тропе, за плечами у него был короб, Худ поверх меховой шапки и плащ густо усыпаны снегом, надутым с деревьев. Хельга стояла неподвижно. Под белой толстой березой и с большой белой шкурой в руках она почти сливалась с лесом, и ловец, никого не ожидавший здесь застать, ее не заметил, пока не подошел шагов на пять. Но вот он мельком глянул в ее сторону, сильно вздрогнул от неожиданности и выставил перед собой палку, Потом рука его дернулась к топору в чехле, висевшему на поясе. Круглыми изумленными глазами он смотрел на нее, давая ей время признать знакомые черты. Они не виделись два года, и о ее приезде Ведимир ничего не знал, и в его мыслях она была очень далеко отсюда. Чур меня! пробормотал Ведимир, а потом быстро зашептал. Чур белых, чур черных, чур своих, чур чужих, чур и меня еси. Ведимир! Хрипло выдавила Хельга. Будь жив! В первый миг она забыла обо всем, что сегодня случилось, забыла даже Альва-Оборотня. Ведемир был и знакомым, и чужим. Он заметно возмужал за эти два года, хотя подрос не намного, как и многие потомки Олова, кроме логи, Просто он был среднего, лишь немного выше Хельги. У него появилась легкая рыжеватая обородка, и Хельга осознала, это уже совсем не тот мальчик, ниже ее ростом, с которым они когда-то играли в озерном доме на больших праздниках у Эрика. «Хельга? Да, я. Мы приехали». «Приехали? Да, вчера. Я и Хедин. Мы возвращаемся домой, из Хольмгарда». Федимир сделал к ней еще шаг. Наконец он поверил, и его глаза вспыхнули от радости. «Сейчас я...» — он воткнул палку в снег и наклонился, чтобы отвязать лыжи. Замерзшие ремни с трудом поддавались холодным пальцам. «Ну, давай же, набрось на него шкуру!» — шепнул прямо в ухо хельги голос Альва. «Невидимый! Он был так близко, что его горячее дыхание обожгло ей щеку!» Случай выдался удобный. Видимир стоял перед ней, наклонившись. Хельга развернула шкуру... Она ощутила, как чьи-то невидимые руки поднимают ее и набрасывают на Ведимира, и будто повинуясь чужой воле, произнесла «Белой шкурой облекись, псом послушным обернись!» Это было, как прыгать через прорубь. Миг ужаса и надежды на успех. Ведемир исчез под белой шкурой, слился со снегом, и было показалось, что он исчез совсем, но тут же Хельга увидела между разбросанных лыж Белого пса, средних размеров, пушистого, с черным носом и карими, как у Видимира, глазами. Ахнув во весь голос, Хельга отшатнулась и чуть не упала. Но мощные руки тут же подхватили ее сзади и надежно прижали к широкой груди. Даже сквозь свою одежду Хельга ощутила жар обнаженного тела, тем более поразительный, что вокруг был холод зимнего леса, и ее саму пробило жаром. Но из этих объятий она не стала. Сильно напуганная колдовством, что сотворила сама, она отчаянно нуждалась в надежной опоре. Белый пес сел на снег, потом встал, виляя хвостом. Его кори и глаза были устремлены на Хельгу с выражением безоглядной собачьей преданности. Пасть, обрамленная черными губами, раскрыта, показывая длинный розовый язык и белые зубы. Весь вид выражал преданность. Разум Хельги отказывался понять, откуда взялась собака и куда исчез Видимир. Но позади пса на снегу валялся плетеный короб, топор с деревянным чехлом на лезвие, лук в берестяном налуче, колчан с десятком разных стрел, пара срезней, а остальные тупые, на мелкую пушную дичь. Лыжи, рядом торчит из снега палка, все, что она вот только что видела при Видимире, кроме него самого. «Этот тебе уже не опасен». — сказал ей прямо в ухо дышащий жаром голос. — Отпусти меня, — простонала Хельга, понимая, что в таком положении ей не овладеть собой. Альф насмешливо хмыкнул и медленно ослабил хватку, ожидая, что без поддержки она начнет падать. Он не так уж ошибся. У Хельги земля качалась под ногами, и, освобожденная, она тут же сама уцепилась за руку ульва Белого. Пес подпрыгнул и подался к ней, слегка поскуливая. Он явно жаждал броситься ей на грудь, но опасался Альва. В его глазах зверя куда более крупного. «Можешь взять его и вернуться в город», — посоветовал Ульф Белый. «У тебя там есть еще одна моя шкура. Ты же не потеряла ее? Набрось ее на отца, и он тоже станет вилять хвостом и преданно заглядывать тебе в глаза. И поезжайте, куда захотите». Но. «Как? Это же не насовсем. Их можно превратить обратно?» «Можно, достаточно сказать. В круг себя ты повернись, в человека превратись». «Но не советую делать это прямо сейчас», — предостерег Альф. «Он ничего не запомнит из того времени, как был псом, но вам же нужно время, чтобы устроить свои дела, пока ваши враги лижут вам руки». Хельга молчала, пытаясь сообразить, как все устроить. «Если она явится в виде мир с этим псом, а потом сделает и не света таким же псом, помешать ему ехать отец с сыном наверняка не смогут, но...» «Но все подумают, что я ведьма», — прошептала Хельга, умоляюще заглядывая Альву в глаза. «В первый раз ей удалось выдержать его взгляд и не отвернуться сразу». В его глазах дышало, плескалось расплавленное золото — это самая сила, которую он мог превращать людей в животных и творить любое волшебство. Часть этой силы он передал Хельге, поэтому ей стало легче находиться рядом с ним, но труднее находиться рядом с самой собой. Зато вместо прежнего страха она почувствовала некое влечение к Ульву Белому, на самом деле ощутила в нем опору, подмогу, даже родство. «Да, мы же родня», — подтвердил он, и на губах впервые вместо усмешки появилась легкая улыбка. «Ваша прародительница по матери, моя сестра, Скульт, за поколение ее кровь в ваших жилах изрядно разбавилась простой человеческой». И даже не унаследовала ее глаза. Зато Снефрид, зато Снефрид первая, у кого родилось несколько детей. У всех потомков Скульт и Асбранда Снежного было не больше одного. Такова наша природа. Мы не очень-то плодовиты. Это верно. У матери Хельги не было братьев и сестер, у отца Снефрид Асбранда Эрили, их тоже не было, и у его отца, кажется, тоже. Поэтому Снефри ты осталась после смерти Асбранда совсем одна на свете, не имея в Свиоланде даже дальней родни. Ну а кто же ты как не ведьма? Продолжал Ульф Белый, и в его улыбке сверкнул клык, показавшийся Хельге почти волчьим. Ты хочешь пользоваться силой все отца и не быть ведьмой? Так не получится. Нельзя войти в воду и не намокнуть. Тебе ведь не приходится превращаться в зверя или птицу самой. Хотя я еще не решил. Чем возьму с тебя плату за помощь?» Ольф Белый окинул Хельгу медленным взглядом, будто глазами пробуя на вкус. Потом опустил веки, приглушая сияние колдовского золота. «Советую тебе оставить их псами на три-четыре дня». В его низком голосе Хельге послышалось рычание, и, вслушиваясь в этот голос, она едва уловила смысл слов. — За это время вы уедете далеко. Шкуры придется им оставить, но это не беда. Если ты снова захочешь спать под теплой пушистой шкурой, позови меня, и я охотно для тебя ее сниму. У Хельги загорелось лицо. Пусть чертами ульф белый был не слишком хорош, но тело прекраснее нельзя было и вообразить. Там, где у мужчин на теле растут волосы, у него был не густой белый мех, ничего особо не скрывавший. — Хочешь еще чего-нибудь спросить? Хельга опомнилась. Показалось, что она уже слишком долго стоит здесь и пялится на него. И чем дольше пялится, тем сильнее ее страх переплавляется в восхищение, а сквозь восхищение прорастает желание к нему прикоснуться. — Нет. Она опустила лицо и крепко зажмурила усталые глаза. Перед взором плескалось золотое сияние. — Мне пора идти, а не то не свет решит, что я все-таки сбежала. — Иди. Охотно навещу тебя снова, днем или ночью. Спасибо. Хельга хотела поблагодарить за помощь, но осознала, что это звучит как благодарность за обещание явиться днем или ночью. Ульф Белый захохотал или зарычал от смеха и сделал шаг назад. — Кстати, я могу принять любой облик, — добавил он, и теперь его голос шел откуда-то сверху хоть прекрасного Бальдра, хоть романа Цесаря. Хельга засмеялась, вообразив старого тучного Цесаря. О том, как владыка Карамеев выглядит, ей рассказывал болгарин Баян. А когда открыла глаза, на полянке меж елью и березами не было ни альва, ни даже его следов на снегу. А вот белый пес и разбросанное охотничье снаряжение были. Пес радостно прыгал, припадая к земле. «Буду звать тебя Пушок!» Чуть дрожащей рукой Хельга потрепала его по пушистому загривку. «Запомни, теперь ты Пушок!» «А вовсе не!» «Ну, идем в город!» Снаряжение Ведимира Хельга собрала и упрятала под ель, к самому стволу, так что сверху его надежно прикрывали лапы, доходящие до снегового покрова. Затерла следы меж деревьев и по той же тропке отправилась назад в Ведимирь. Белый пес скакал и прыгал вокруг нее, а по дороге к воротам они даже немного пробежались перегонки. Войдя в виде мир, Хельга сразу увидела несвета. В наброшенной на плечи медвежьей шубе он стоял перед крыльцом своей избы, явно ее поджидая. Дверь гостевого дома по-прежнему была подперта жердями. — Выпусти наших людей, мы договоримся, — уверенно сказала несвету Хельга и даже слегка расширила глаза, будто отпуская игривый намек. Никогда раньше она не вела себя так вольно с уважаемыми мужами, годящимися ей в отцы, но у нее было чувство, будто оценивающий насмешливый взгляд золотых глаз провожает ее. — Откуда пес? — удивился не свет. У Хельги слегка ёкнуло сердце. — А вдруг узнает сына родного? Или Ведимир сам как-то себя явит? Но нет, пес спокойно подошел, не без осторожности, и потянулся носом понюхать нового человека. А Несвет смотрел на него всего лишь с удивлением. — Это мой пес. Шел с нами. В лесу отстал вчера, теперь вот догнал. Вели его покормить. Они с Несветом вошли в дом. Пес, разумеется, остался снаружи и проводил хозяйку горестным воем. Хедин и Эльвер сидели в том же углу, все с тем же мрачным видом. — Я решила. Сбросив шубу на лавку, Хельга остановилась посреди избы. Все взгляды были прикованы к ней. — Я останусь с тобой а мой брат с невестой поедет своей дорогой. — Что? — Хедин встал. — Останешься? — Не свет не менее его удивленный подался к ней. — Да. Ты же предлагал мне остаться взамен твоей племянницы. — Я согласна. Останусь, пока Ведимир слово, не вернется. — Спросим у него, если он хочет на мне жениться? — Я соглашусь. Если мой отец и Эрик дадут согласие, конечно. Хельга, ты сошла с ума, горестно произнес Хедин. Вовсе нет, это честное соглашение. Ты, Хедин, поднесешь подарки дяде Эльвер, раз уж он здесь ее единственный родич, а он не будет вам чинить препятствий. Пусть наши роды обменяются невестами. Эльвер уже дала тебе согласие, я тоже. Дело за Видимиром и за нашими родными. Но я останусь, пока дело не прояснится. А вы уедете, нынче же. «Ты согласна за мира идти?» свет сам не верил, что его сватовство так быстро будет принято самой невестой. «Да, если он согласен. Поклянись». «Клянусь Одиновым камнем». Хельга положила руку на грудь и коснулась черного камешка в ожерелье, похожего на волчий клык. «Тогда по рукам». Несвет подошел к Хедину и протянул ему руку. Хедин медлил, в изумлении глядя на Хельгу. В ее браке с Ведемиром, в общем, не было ничего невозможного. По положению своих семей они подходили друг к другу, и не случайно же разговоры об этом обручении шли чуть ли не с рождения Хельги. Всякий признал бы, что это равный брак, а яснее выразить одобрение и нельзя. Но никогда раньше Хедин не думал, что его сестра хочет такой доли. Если бы она объявила, что выходит залоги вот тогда бы он не удивился. Я не собираюсь продавать мою сестру, начал Хедин. Послушай! Хельга подошла к нему вплотную и положила руки ему на грудь. Хедин с высоты своего роста заглянул ей в глаза, но прочел в них лишь уверенность и многозначительный намек. А Хельга быстро ему подмигнула. Я подумала и решила, что так будет лучше всего. В Силверволе ты расскажешь обо всем отцу, пусть он сам приедет и обговорит это дело с Несветом, ведь без его согласия мое ничего не стоит. «Я должен помешать отцу согласиться», — так понял ее Хедин. Тогда замысел сестры становился понятен, хотя мысль оставить ее одну в чужом доме во власти Несвета ему совсем не нравилась здесь ведь нет госпожи Сванхит, способной оградить ее от любых обид но так он сможет увести эльвер а потом отец приедет за хельгой пусть ка не свет попробует переспорить арнера камня ну а если ты согласна чего отцу противиться? не свет видел свои выгоды этого уговора мой чай не хуже вас она дева взрослая давно если сговориться с кем это по обычаю будет Так и Львер, не моложе меня, Хельга обернулась к нему. Если мое слово законно, то и ее тоже. Верно? Она пристально взглянула ему в глаза и опять слегка распахнула веки, словно посылая ему свет своего взгляда. Хозяин замялся. Если он скажет да, это лишит его права удерживать эльвер. Если дашь твое слово против ее, даю, тогда идет по рукам. И свет снова протянул руку Хедину, и на этот раз Хедин ее пожал. Он не так, чтобы понял, что происходит, но понял главное — его сестра не просто пытается выкупить его счастье собой. У нее на уме нечто другое, ему пока недоступное. — Не уезжайте далеко, — прошептала Хельга на ухо брату, пока они собирали пожитки. — Отъедете на роздых. И ждите где-то вместе неприметном, чтобы с дороги не видно. Хедин несколько прояснился в лице и бросил на нее понимающий взгляд. Ты уверена? Уверена, что сумеешь отсюда вырваться, хотел он сказать. Не сомневайся. Не свет сидя у стола, не сводил с них глаз и слышал, как они шепчутся, но ну, не запретишь же брату и сестре прощаться в таком непростом положении. Главное, он был уверен, что Хельга у него в руках. Она дала клятву остаться с ним, и он был в силах ее удержать. Сомневался он лишь, не ошибается ли в расчетах. По всему выходило, что войны с Меремаа не миновать, и также очевидно, что Ингвара держаться выгоднее, к чему не света толкал и долг родной крови. Но соблазн заполучить в дом Хельгу был сильнее, чем ожидаемая выгода от возвращения домой Эльвер похвалят его, поблагодарят. Дальше что? А при замене одной девушки на другую соотношение сил остается прежним, и никто не помешает ему взять ту сторону, которая окажется выгоднее. Сплошная польза. Но с чего Хельга так уверена, что Ведемир не захочет этой свадьбы? Не свету хватало проницательности понять. Хельга строит свой расчет на отказе жениха. Почему? Тогда, в Хольмгарде, два года назад, между ними что-то произошло, о чем он, отец, не ведает. Видимир с Хельгой повздорили. Видимир тогда чуть не убил наглого варяга, который тоже к ней подкатывал. Но этим он защищал свою честь. Может, там произошло нечто между Хельгой и варягом? Нечто такое? что Хельга теперь жаждет заполучить родовитого мужа. Но ведь два года миновало, а никакого дитяти варяжского у нее вроде бы нет. Ну а если у сынка блажь какая-нибудь в голове засела, то ни свет и сам, ни хвор, жену взять. То арена за недорого купленная, в этом не могла помешать. Мириан выпустили из гостевого дома, путники быстро собрались в дорогу, погода стояла ясная и тихая, едва миновал полдень, и Хедин рассчитывал засветло добраться до следующего погоста. А не то можно заночевать в придорожной весе, его немногочисленная дружина легко разместится в двух-трех избах. Хельга горячо обняла на прощание и брата, и будущую невестку, и Естанай. Служанка было думала остаться с ней, но Хельга тайком велела ей ехать. И вот они отбыли. Хельга и Несвет проводили их до полевых ворот и вернулись в избу, где сидела творена, весьма этим решением обеспокоенная. Устремления Несвета для нее не были тайной. Она понимала, что ради более молодой и, главное, куда более родовитой невесты ее легко отодвинут в сторону. На бойком, слегка отекшем от беременности лице, ее было заметно колебание тянула осыпать упреками и мужа, и гостью. Но та ведь якобы ждала в виде мира. Несвету тоже не терпелось увидеть сына. Тот собирался обойти ловушки, пострелять глухарей, и должен был вернуться через день. Ничего не будет страшного, если он задержится еще на день. Но Несвету не давал покоя приготовленный подарок и желание знать, кому же из них этот дар в итоге достанется. Хельга же вела себя так, будто по доброй воле устроилась гостить надолго. Попросила Тварену показать ей место, расстелила на лавке белую шкуру, уселась на нее и взялась прясть, будто хотела показать себя трудолюбивой невесткой. Расспрашивала Тварену, у кого тут делают посиделки, можно ли будет ей вечером пойти. Посиделками в виде мире ведала Тихомила, единоутробная сестра Несвета, рожденная его матерью во втором браке. При этом Хельга думала, устроить свое дело нужно до вечера, пока светло, ворота городка открыты. С приходом темноты их закроют, и тогда выбраться наружу будет сложнее, да и следы ушедшего обоза она не найдет, так что рассиживаться особо нечего. Только выждать, пока несветовые люди, проводив приезжих, разойдутся по своим делам. Избавиться бы еще как-нибудь от творены, но пока что Хельга была не вправе ей приказывать. — И откуда у вас такая шкура знатная? — сказал вдруг не свет, внимательно за нею наблюдавший. — На волка похожа Но я таких белых не видал ни разу. Только в байках слышал про князя волков. — Хочешь посмотреть? — Хельга живо поднялась, оставив веретено, и сняла с лавки шкуру. — Гляди! Редко такую найдешь. Белая да пушистая. Опасаться девушке ни свету не приходило в голову, а вот повод подойти к ней поближе его обрадовал. «Смотри, какая большая! Даже тебе бы подошла!» Игриво смеясь, Хельга развернула шкуру на вытянутых руках. «Матерый был волчище! С человека! Хочешь примерить?» Смеясь, будто играет с ним, а сама дрожа от мысли, что колдовство не получится, Хельга набросила шкуру несвету на голову и произнесла «Белой шкурой облекись, псом послушным обернись!» Выглядело это так, будто человек, стоявший во весь рост, упал на четвереньки. Охнула тварена, только от неожиданности этого быстрого движения, еще не поняв, что произошло. Хельга знала, что должно произойти — То, что перед ней вдруг оказался крупный белый с желтоватыми подпалинами на несколько свалявшемся мехе пес, в этот раз ее не столько испугало, сколько обрадовало. Получилось. Невольно она огляделась, желая поделиться радостью с Альвом, но тот, если и наблюдал за нею, никак себя не проявил. И тут Туарена завизжала. Не сразу, но она осознала, муж исчез, появился белый пес. Девка-русинка набросила на мужа белую шкуру и надела тише. Мгновенно Хельга метнулась к творению, обхватила ее одной рукой, а второй зажала ей рот. «Будешь орать, я и тебя в собаку превращу!» Творение умолкла, только смотрела на нее в ужасе, крупно дрожа. «Ты родишь четырех щенков, белых и рыжих, и они никогда, никогда не станут людьми!» — убедительно прошептала Хельга. «А если будешь умницей, я уйду и больше никого не трону. Поняла?» Хельга выпустила тварену, та отшатнулась и прижалась к стене. «Это не навсегда. Через три дня он снова станет человеком. Корми его как следует, и того второго пса, что на дворе тоже. А сейчас ты пойдешь?» и велишь твоей челяди оседлать мою лошадь. Если спросят, скажешь, что хозяин приказал, что я свои дела с ним решила и уезжаю. Подведешь лошадь к крыльцу, поняла?» Тварина опять кивнула. Она с самого начала не ждала добра от Русинки, которая вознамерилась пролезть к ним в дом и даже не слишком удивилась, что та оказалась колдуньей. «Ступай!» — Хельга кивнула на дверь. «За моей лошадью! Кожух надень и платок!» Тварена, пробравшись по стене, вышла наружу. Хельга последовала за ней и прислушалась, но крика не услышала. Видно, угроза насчет щенков заставила Тварену держать себя в руках. «Хотя как Хельга ее-то превратила бы? Третьей шкуры у нее нет?» «Вспомнилась. Позови меня, и я охотно для тебя ее сниму». Хельга сновала по избе, спешно собирая свои пожитки, которые сама только что разложила, с чувством, будто под ногами тонкий лед. Что, если Несветова челядь не поверит, потребует увидеть хозяина? Но Несвет никому не успел рассказать, что девушка должна остаться здесь надолго. Об условиях уговора знали только те, кто был в избе. А прочие могут думать. Да что угодно пусть думают, не их дело. Если что, Ульф Белый поможет ей выпутаться. Но Хельга считала делом чести справиться самой. Пусть он и старше ее на две тысячи лет, она тоже не беспомощный младенец. С коробом в руках она вышла на крыльцо. Большую часть вещей Хельги, нарядные платья и прочее увезла эльвер под видом собственных. В коробе у Хельги была всякая мелочь, вроде сменной сорочки. Белый пес вышел вслед за ней. Молодой пушок вскочил навстречу Хельги и стал прыгать от радости. Два пса сошлись и стали друг друга обнюхивать. Только бы не подрались. Вот показалась Творена, ведущая оседланную лошадь. «Привяжи псов!» — велела ей Хельга, боясь, что молодой увяжется за ней. Кое-кто из несветовых челядинов, занимаясь во дворе разными делами, смотрел, как Хельга разговаривает с Твореной. Косились с удивлением на двух незнакомых псов. Когда оба были привязаны к крыльцу, Хельга положила руки им на голову и наклонилась и зашептала. — Псами бегайте три дня, после слушайте меня. В круг себя ты обернись, в человека превратись. Разогнувшись, она взглянула на Творену. — Никому ничего не говори об этих псах. Скажи, что это наши, и мы оставили их вам на сохранение спросят где хозяин скажи занемок немного от того и не выходит но если люди узнают что они с сыном и есть эти псы обвинят тебя так и будет поверь мне когда с мужем какая беда случается всегда сразу на жену думают особенно если она из чужих краев поняла наверное Тварена лишь приблизительно уловила смысл ее ломаной славянской речи но послушно кивала Хельге было довольна и того, что Таня кричит. С крыльца она взобралась в седло, помахала рукой творение, развернула лошадь и вскоре скрылась за воротами. Вслед ей полетел тоскливый вой молодого пса. Хедина она увидела издалека. Он стоял посреди замерзшей ольховки и смотрел на юг. Саней и прочих путников видно не было, они укрылись за поворотом реки, а Хедин ждал на том месте, откуда мог хорошо видеть дорогу от озера Видимирь. Узнав сестру, пошел ей навстречу. Она остановила лошадь, но с седла сходить не стала, и Хедин взялся за ее колено. Хельга, что все это значило? Как ты выбралась? Не волнуйся, Хельга наклонилась к нему. Моя честь осталась при мне. Еще три дня ни свет не сможет ничем нам помешать, а потом не сумеет вспомнить, что случилось. — А что случилось, ел с твою Овду? — Если я скажу, что превратила их обоих в белых псов, ты мне поверишь? — В... бе. Не заметила у светого избы белого пса, когда уезжал? — Да, он все к тебе ластился. Откуда ты его взяла? — Это был Ведимир. Что? Хедин смотрел ей в глаза с недоумением. «Не то она сошла с ума, не то морочит его». «Это был Видимир. Помнишь белую шкуру? Он ее надел, то есть я на него надела. патушка научила меня кое-чему, когда я уезжала из дома». Снефрит научил ее только одному, как позвать на помощь их родичей Альвов. Но этого объяснения Хедину оказалось достаточно. Все дети с Нефрид знали о ее тайных умениях, и Хедина не удивила, что частью их она поделилась с дочерью. Вот оно что! Взгляд Хедина изменился, в нем проявилось недоумение и уважение. Он понял, что не так уж хорошо знает младшую сестру, как думал раньше. Сделавшись псом, он все равно не смог бы согласиться на свадьбу. Нечего было и ждать. А теперь едем скорее. Растягивать день я не умею. Доехать до следующего погоста они не успели, но удачно устроились ночевать в Мирянский бол. Трех девушек разместили на нижнем помосте в Куда доме для готовки пищи, женских работ и домашних жертвоприношений. Укладываясь спать, Хельга пожалела, что теплой белой шкуры с ней больше нет. Вспомнила обещание у Льва Белого. Но нет, не стоит отвлекать от дел помощника самого Одина, только потому, что ей хочется его раздеть. Укрываясь кожухом, Хельга повернулась и вдруг ощутила, как что-то треснуло у нее на груди. Приподнялась, ощупала ожерелье, и один из ведьменных камней остался у нее в пальцах. Черный камень, тот, что походил на волчий зуб, разломился на две части. Хельгу пробила холодом, веселье на душе растаяло. В тот вечер, когда Эскель пытался увести ее, а Ульф белый ему помешал, у нее сломался песчано желтый ведьмин камень. А теперь черный. Что это значит? На бегство от несвета она потратила всю заложенную в нем удачу? Не подавая вида, Хельга снова легла, сжимая обломки в кулаке и натянула кожух до лица. Это знак, призывая на помощь слуг все отца. Она привлекает к себе его внимание. Не зря эти камешки зовутся ⁇ Глаз Одина ⁇ Все отец дает понять ⁇ Я тебя вижу ⁇ И чем ей придется платить за его помощь?